РАДИО РОССИИ культура представляет. ПРЕДСТАВЛЯЕТ Юрий Нагибин. Рассказы. Из литературного наследия писателя. Рассказ «Марилон» читает Сергей Никоненко. В тот день я с раннего утра слонялся по нашему поселку, опустевшему с приходом осени. Было бы ве лето. Мягкое солнце прочно стояло в голубом высоком небе. Клейкие нити паутины рели в горьковатом воздухе. Но для меня эта благодетельная пора обернулась нарушением дыхания. Так неизменно в последние годы отзываюсь я на стыкование времен года. Противное и мучительное ощущение. Дышишь нормально, глубоко и мерно а воздух не проходит в грудь, будто... в стенку упирается, и ничего тут не поделаешь. Лишь изредка на зевке, на нескольких частых судорожных вздохах удается вобрать его глубоко, и это такое наслаждение, что память о нем смягчает последующие муки. Врачи Почему? уверяют, что это явление нервного порядка, вследствие контузии. Когда наступает очередной приступ, я глотаю успокоительное и начинаю мотаться по окрестностям. Порой мне сильно и остро думается о разных важных вещах. Я даже что-то сочиняю про себя. Но чаще мной владеет жестокая тревога на грани паники, и тогда избавление, временное, наступает лишь с тяжелой физической усталостью. В день, о котором идет речь, я исходил наш поселок вдоль и поперек. Но лишь заметив Марилона, поймал какое-то ненадежное, но почти нормальное дыхание. Это не случайно. У меня появилась внешняя цель — избежать встречи с Морелоном, не столкнуться с ним нос к носу. И эта маленькая озабоченность потеснила тревогу здоровья. Я и раньше не раз пытался помочь себе каким-нибудь отвлечением, работой, деловыми звонками, вознюю на садовом участке, но из этого обычно ничего не получалось. Сознательность намерения препятствовала забытию. Но случайный толчок из постороннего мира, каким явилось видение невзрачной фигуры Марилона, ослабил подчиненность недугу. Марилон был человек по натуре безобидный, но обладавший способностью запутывать меня в какие-то глупые дела, приводившие к мелким досадным неприятностям. Вообще же он являл собой фигуру весьма типическую для того жизненного пространства, где расположился наш поселок, вернее, несколько поселков, соединившихся территориально и морально, но не административно. Тут обитали люди свободных профессий и ученые, которых называли почему-то академиками. Таким образом, у нас была академическая сторона, писательская, композиторская и сторона смешанная – киношно-художническая. Народ все пожилой, в рукодельном смысле крайне неумелый и потому растерянный перед лицом природы, которая сохранилась при всей урбанизации здешней жизни и требовала внимания. Впрочем, в писательской части имелся свой Лев Толстой. Он копал гряды и даже косил, вырывая нож в глинистую землю. Среди академиков и художников водилось несколько человек, не боявшихся электрических пробок и способных прибить к забору табличку «В саду злая собака». Но остальное население отличалось полной беспомощностью. Естественно, что поселок оброс как пень грибами разными умелыми людьми, которые могли выручить. По правде, эти люди мало что умели, но брались решительно за всё. Когда у нас поселился знаменитый пианист, он смеха ради предложил такому вот на все руки настроить рояль. Тот как раз чистил выгребную яму, на языке нашего поселка убирал последствия. «Можно!» — глуховато, поскольку из смрадной глубины отозвался настройщик. «Три куска!» Главное — ошеломить ценой. Спор возникал вокруг оплаты. А неподготовленность мастера выяснялось уже в процессе работы. а возвращение аванса давно пропитого речи не заводили. Время было безвозвратно утеряно, и заказчику не оставалось ничего другого, как терпеливо ждать, пока честный труженик не обучится на своих ошибках. И ведь обучались, да еще как. Редкостно талантлив наш народ. Один освоил тонкое искусство печной кладки — едва не уморив целую семью угаром своего первого камина. Другой стал отличным столяром, которым по силам сложные реставрационные работы. Третий строителем берет подряды на гаражи, сараи, времянки и даже дачи. Четвертый поступил в ателье по ремонту телевизоров. Но таких, как этот телевизионщик, единицы. Большинство, даже освоив хорошей профессии, остались при поселке на птичьих правах. Шальная копейка счета не любит. Никто из этих даровитых людей не нажил палат каменных. На сквозном ветру безбытности досыпают свою жизнь. Малилон принадлежал к тем немногим, что ничего не умели и ничему не научились. Маленький, хлипкий и невыносливый, он не любил потной работы и тяготел к коммерции, торговле и торговой посредничеству. Он с роду не мог достать того, о чем его просили, ничуть не тяготясь этим обстоятельствам. Если ему заказывали огуречную рассаду, он приносил валенки. Если был нужен скворечник, Марилон притаскивал хомут или лестницу-стремянку. Но он мог и скворечник достать, если попросить осушеные чемоплодные рябины. И далеко не всегда Марилону давали отворот-поворот. То ли люди не знают своих действительных надобностей, то ли соблазнительный вид нежданного предмета пробуждал желание его иметь. Мне особенно не везло с марилоном. Помню, он долго морочил мне голову каким-то флюгером. Утомленный его настойчивостью, я дал задаток. Через год марилон принес не то жестяного петуха, Не то коня. И тут выяснилось, что это наш старый ржавый флюгер, давно выброшенный на помойку. Другой раз он явился с белой деревянной лопатой скидывать снег с крыши. Жене он дал понять, что договорился со мной, а мне, что его пригласила моя жена. Первым же молодецким китком он вышиб цельное стекло террасы, которое я с величайшим трудом раздобыл в Таллине. Он был так убит своей неловкостью, что мы буквально навязали ему бутылку для успокоения расходившихся нервов. Зато на другую зиму Марилон сам свалился с крыши, забыв привязаться к трубе. До самой весны он каждый день являлся завинной порцией, ибо пользовал себя от ушибов водкой с солью и перцем. От Марилона в нашем доме огромные, железные негнущиеся валенки часы с кукушкой, который никогда не показывается. щекастый золотой ангел, выломанный из царских врат, Чадная керосиновая лампа и ужасная крысоловка, которую прищемленной крыса уволокла под пол и вот уже годы пугает наш сон чудовищным грохотом. И у этого никчемного человека нашелся в нашем поселке почитатель. Да еще какой! Классик! Испытывая время от времени приступ звериной тоски и не умея пить в одиночестве, великий писатель посылал за Марилоном. Тот немедленно являлся на зов друга. Ничто не могло остановить марилона Он бросал работу, откладывал любимые дела, жертвовал заработком, ставил на карту свою репутацию, которая весьма дрожил, ничуть не подозревая о низкой ее котировке. Хвостуна в раль Морелон был наредко сдержан и щепетилен во всем, что касалось его отношений с писателем, обнаруживая тем самым несомненную тонкость души. Писателю... Марилон обязан своим прозвищем, новым прозвищем, ибо долгое время его звали в поселке Жених. Он и был женихом всех, без исключения окрестных красавиц. Марилон не просто хотел жениться, что-то маниакальное проглядывало в его одержимости брачной идеей. Но осуществил он свою мечту в иных далеких краях, куда не доплескивались волны его сомнительной славы. пропадал марелона около года а вернулся уже женатым прибавившим тело посолидневшим в кирзовых сапогах на толстой подметке чистом черном ватнике и с бритой головой он был похож не то на солдата после дембеля не то на амнистированного но почему то ему это шло он словно перестал растекаться и застыл в четкой определенной форме Первый визит бывший жених нанес писателю, тогда уже безнадежно дряхлому, и покинул его, толкая перед собой велосипед. Писатель, любивший одинокие лесные велосипедные прогулки, знал, что ему больше не ездить, и подарил своего худого металлического конька пешему приятелю. И сразу вместо устаревшего прозвища жених родилось новое – Марилон. честь всемирного героя велодрома, чемпиона чемпионов, непревзойденного французского спринтера. Прозвище присохло, как глубинный помет гипсу белых статуй. Велосипед писателя, человек рослого, был велик Марилону. Даже предельно опустив седло, он не доставал ногами до педалей. Тогда он вовсе снял седло и положил на раму плоскую подушку. Теперь он мог ездить, переваливаясь паутиному из стороны в сторону, как ездят дети на взрослых велосипедах. Конечно, так много не наездишь. И марилон предпочитал с важным видом толкать велосипед перед собой или вести его за муфлони рога круто выгнутого руля. К багажнику обычно была приторочена какая-то поклажа. Ибо Морелон не оставил коммерческой деятельности, хотя и устроился куда-то на полставки. Этой полставкой он гордился словно каким-то отличием, а может, видел в ней гарантию относительной свободы, позволяющей ему по-прежнему располагать своим временем. С тех пор никто не видел Морелона без велосипеда. Он таскался с машиной и в дождь, и в весеннюю распутицу, и не впролазную осеннюю грязь, и в крещенский мороз и снег, бесконечно обременяя себе жизнь, но выгадывал что-то куда более значительное. Это стало ясно, когда один из академиков предложил Марилону за его громадину прекрасный польский подростковый недомерок. «Ты что, спятил?» – сказал обычно вежливый Марилон. «Не знаешь, чья машина?» И всхлипнул, и утерся рукавом, а потом надолго запил, потому что писателя уже не было в живых. В погожий день бабьего лета, слоняясь по пустевшим аллеям в надежде поймать дыхание, но взамен этого ловя то и дело Марилона, имевшего какой-то настойчивый интерес в поселке, Я снова поразился. До чего же он крошечный по сравнению со своим костлявым велосипедом. Ну, просто гном. Тролль с немолодым, серьезным, таинственным лицом. На багажнику машины был приторочен небольшой мешок с картошкой, который отчетливо обрисовывалась сквозь грязную ткань. Крепко же его припекло, если он с таким маниакальным упорством штурмует пустынные дачи. В конце концов, я попался. Мы не виделись несколько лет, но Марилон сразу вспомнил меня. «Я тебя знаю», — сказал Марилон. «Ты у Нагибинах живешь?» «Точно», — подтвердил я, несколько задетый, что за четверть века так и не обрел сознание Марилона самостоятельного существования. «А вот как тебя звать, не помню. Ксению Алексеевну, покойницу, помню, серьезная была женщина». Ты с сыном приходишься? А как звать, извини, прости. Юрием Марковичем. Точно. Сразу вспомнил, Яковлевич, и жену твою вспомнил. Тоже очень серьезная женщина. Ох, Яковлевич, сказал он с испуганно-сочувственной интонацией. Это исключительно серьезная женщина. Я вспомнил, как защищал жена наш хрупкий быт от разрушительного гения Марилона. И понял, что он имеет в виду. Понял я и другое, почему он переначал мое отчество. В память ему бессознательно сунулось имя моего тоже покойного отчима. «Хочешь жене угодить?» — спросил Марилон. «Возьми я картошечку». «Честно шепну тебе, Яковлевич, такой картошечки поискать». «Так мы третьего дня у Маруси взяли два мешка». «У Маруси?» — удивился Марилон. «Чего я такой не знаю». Зареченская, на ферме работает. Да знаешь ты ее, она молоко носит. Нет, Яковлевич, не знаю. Строго и грустно сказал Марилон. У меня другие друзья. Марилон помолчал и тихо добавил. Были. Он всхлипнул, утерся детской ладошкой. Немного успокоившись, Марилон посетовал на мое берючество. «Забыл ко мне дорогу, Яковлевич», — укорял он меня. «Как я женился, ты ни разу не был». «Справедливости ради надо сказать, что я и доженить бы Марилона не захаживал к нему, понятия не имел, где он живет, и вообще не был уверен, что он существует непрерывным существованием, а не появляясь время от времени, как летающая тарелочка, но с иной целью перегнать в спиртное какое-нибудь попавшее в руки дренцо «Я ведь не пью совсем», — сказал я в оправдании своей нелюдимости. «Ну и что с того Тем же обиженно наставительным тоном начал марилон И тут чудовищный, дикий смысл моего заявления ожег ему мозг. «То есть как это? Как это понять? Совсем ничего? Ни капли? Не надо, Яковлевич, не надо загинать. Я с тобой по-хорошему. Честное слово, здоровье не позволяет. Всем позволяет, а тебе не позволяет?» Вон, Петрович, не хуже тебя больной, а навещает. Да он же уехал отсюда, еще в прошлом году. Марилон долго смотрел на меня, скосив по птичьи глаз и не поворачивая головы. мне уж я этого не знаю? Уехал. Дом продал уехал. Но приезжает ко мне вместе с сыном юристом. Сын у него юрист или нет? Не знаю. А не знаешь, молчи. Молчи. «Приезжает регулярно. Мы с ним все обсудим. Без этого не отпускаю. Конечно, угощение ставлю все чин-чин. Значит, берешь картошечку?» Без перехода сказал Марилон, так спокойно и уверенно, что будь у меня деньги в кармане, я бы не удержался. Говорю, мы уже взяли. «Да я слышал, я слышал, не глухой Но мне хоть убейся, нужно ее продать. Ну и продавай на здоровье. Кому?» «Кому я ее продам, если все разъехались?» «Некому мне продать, окромя тебя!» «Мне восемь рублей!» «Ох, Во, как нужно!» Он резанул себя по горлу, ребром ладони, вдруг отпрянул от меня, обобрав голову в плечи. При этом он весь встопорщился, будто снегирь в мороз. Раздулся, сильно увеличившись против своих обычных размеров. Мы как раз шли мимо проходной пионерского лагеря. И от этой проходной ко мне... Шатнулся весьма известный в поселке человек, по-цыгански смуглый и чернявый, Мишка Волос. Я не понял брезгливо враждебного движения Марилона. Волос был поселковый сторожил, добродушный малый с некоторыми странностями. Трезвому ему можно было доверить алмазный фонд, но если душа горела, Волос отбрасывал все запреты. Он не воровал в обычном смысле слова, а тянул в открытую, что ближе к рукам. Грабли, лопату, мотороллер. Мог сорвать калитку, фонарь, унести на глаза хозяина мешок с цементом, лист фанеры или ручную косилку. Его всегда брали на месте преступления. Он не оказывал сопротивления, не оправдывался, не врал, что придурялся, но с растерянно стыдливой улыбкой пытался удержать чужую вещь. Закон долго был мягок к волосу. но последний раз ему влепили на всю катушку. В поселок он вернулся будто с курорта. Загорелый, хорошо подсушившийся, с просветленным взором. Обошел дачи, со всеми сердечно поздоровался, расспросил о житье-бытье и хватко включился в работу. В отличие от Марилона, он все умел. Любое дело горело в его руках. По-моему, Марилон ревновал к Мишкиной популярности. Волос даже не глянул на соперника. Пожав мне руку, он попросил закурить и на бутылку. Получив отказ и в первой, и во второй просьбе, как-то нежно опечалился. Видать, предчувствие дальней дороги опахнуло душу. А был он уже не молод. Бродячая жизнь становилась трудна изношенному сердцу. Нашел с кем дружить, Яковлевич. Барилон поджидал меня за поворотом шоссе. Это что, не яйца? Хорош, что не ядец, он всегда в работе. Хабарит, Марилон исходил презрением, которые люди труд уважают, те на полставки. Уж больно ты строг. Я ж знаю, что говорю. Вот с утра водки думает. Будто он один. Другие опохмелиться ищет а он, чтобы снова морду налить. Две громадные разницы. Да не такие уж и громадные. Нет, я Яковлевич, ты завязал, ничего не помнишь, уж лучше помолчи. Мишка этот, Марилон понизил голос, В ресторан ходит. Недавно в соседнем поселке у шоссе открыли столовую, которая вечером, ничего не меняя ни в ассортименте блюд, ни в ценах, объявляла себя рестораном и готова была обслуживать свадьбы, служебные банкеты и прочие праздничные застолья. Вечер отличался от дня лишь тем, что водочные бутылки переселялись из-под стола на столешницу». мне все ли равно, где пить? В ресторане чище». «Спасибо, Яковлевич, удружил». «Не уж, меня-то в ресторане не ищи. Я тебе не волос, а человек семейный. У меня порядочность есть». Он посмотрел на меня почти умоляюще. «Прошу тебя, Яковлевич, не ходи туда и не слушай волосы. Он же отчаянный. Одно слово, цыган. Там не то, что деньги. Себя потеряешь». «Неужто там так опасно? Самое ужасное место на земле». «Водку пивом запивают. Исключительно. Музыка орёт, аж глохнешь. Ладно, заболтал все с тобой. А дела не делаю. Берёшь картошечку-то». «Я же сказал тебе». «Ты мало чего сказал. День рождения у дочки. Надо подарок купить». «Какой подарок?» «Куклу». «Твоя дочь играет в куклу?» «А как же? Шесть лет – самая игра. Через год в школу пойдёт. Тогда уж не до кукол будет». «Мы не следим за чужим временем. Да и за своим тоже». У тебя шестилетняя дочь. Ты актрь глупый или притворяешься? Я же молодой, а же не тридцати нет. Ты жену мою видел когда? Нет. Красавица. Самая красивая женщина в микрорайоне. И дочку не хуже себя родила, синеглазка, веселая. Я и тоже из себя ничего. Сейчас малость поестёрся. Ай это, дай мне в баню сходить, побриться, сорочечку чистую надеть, любая засмотрится. У тебя сколько с собой денег? Ни копейки. Кто ж без денег со двора идет, обнил меня презрением Марилон. Ты, например, сравнил. У меня картошка. А где ж ты собираешься куклу-то покупать? В родовольственном, где же еще? Сказал он сердито, раздраженный моей оторванностью от жизни. У нас другого нету. А в каком отделе? В мясном или бакалейном? В кондитерском, конечно. Там и куклы, и галаши, и мячики, и барабаны с палочками. Я дочке давно обещал ты знаешь, как в хозяйстве, то одно, то другое. Капитала свободного не было, а сейчас отступать некуда. Что ж, она так и вырастет без куклы. Неужели у нее никогда кукол не было? Были трепишные, личики краской наведены, дерьмо. А таких, чтоб глазками моргали и мамы вякали, не было. Они в магазине-то первый год». к реке. С моста незнакомый мужик забрасывал самодельную удочку. Вода в этом месте была почти черной, но прозрачной до самого дна, закиданного старыми покрышками, худыми канистрами, консервными банками, какими-то железяками. Над всей этой дрянью пластались, изъяваясь длинные жирные водоросли. Рыба здесь сроду не брала, о чем и сообщил Марилон рыболову. «Тебе вышли, нежно надо идти, а здесь только время убьешь». А может, я и хочу его убить, насмешливо сказал мужик, сыркая слюной и щербатого рта на бледного давно издохшего червяка. Вот чё дело, удивился Марилон. Прислонив велосипед к перелам моста, он достал сигареты. не уж тебе больше делать нечего? А тебе, спросил мужик, перебрасывая удочку ближе к берегу. Я картошку продаю. А вообще на полставки, сколько сообщил Марилон. Моих делов, милый срод, не переделать. Но мне, если хочешь знать, Цельный поселок лежит. Спроси хоть его, коль не веришь. Правда, я говорю, Яковлевич? Я промолчал, и Марилон принял это как подтверждение. Вот видишь, сказал на рыболову, и закурил. Затягиваясь, Марилон глубоко всасывал худые щеки. На висках набухали грозные синие вены, и глаза вылезали из орбиты. Наполнившись дымом от макушки до пят, он задерживал его в себе, чтобы каждая клеточка пропиталась никотином. А затем мощно два приема выдувал синими столбами. «Ты бы все-таки тут не ловил!» – пристал он опять к мужику. «Здесь она и в сезон не клюет. Ступай к плотине, там хоть какой-то шанец есть». «А мне он ни к чему», – скучно сказал мужик, оплевывая червяка. «Тебе картошки нушиться не надо?» – деловит спросил Марилон. «Ничего, пристал, как банный лист, тоской и злобой, – сказал мужик. «Вали отсюда! Здесь вагон для некурящих!» и ну, ищи-ка, тут!» – озлился Марилон. «Ему добра желает? Вот дубина! А мне некогда ляс точить!» Он взял велосипед за рога, пошевелил мешок, взбодрив картошку. Ещё постоял возле скучного рыболова. было что-то завораживающее в бессмысленном и вызывающем упрямстве, с каким он тщился ловить рыбу на дохлого червя в заведомо безрыбном месте. Так и не постигнув смысла его явления в пространстве, если тут действительно был смысл, я побрел к плотине, где хорошо и грустно шумела вода. Затем, сквозь золотой листопад старого березняка, Опутанные нитями летучей паутины, я вышел к поселку и подумал, что могу вернуться домой. Передышка оказалась недолгой. К вечеру я вновь мерил шагами поселковые аллеи, не в силах зачерпнуть пригоршню благодати из воздушного океана, омывающего мир. Бродил я долго, и раз другой в перспективе центральной аллеи Мелькнула фигура одинокого пешего велосипедиста. Похоже, Малелон по второму кругу совершал свой безнадежный обход. Уже в сумерках мы столкнулись с ним. Все еще не продал. Малелон развел короткими руками. Достал сигареты. Закурил. Пальцы его дрожали. Он был человек неизбалованной фортуной. И всегда стойко держался против ветра. Но эта неудача сломала его. «Ладно, не переживай», — сказал я ему. «Завтра купим твоей дочери куклу». «Берешь картошку», — просеял Марилон. «Неужели тебе самому не надоело?» «Да как же так?» — растерянно произнес Марилон. «У меня больше ничего нет, даже флюгера. А я должен из своих пречистых подарок дочке сделать». «Брось, я уже устал от него». «Разве это твоя картошка?» «А чья?» – с запинкой сказал Марилон. Я ее сам копал, приложил свой труд. Копал, не сажал. Картошка чужая, нечего вкручивать. Обижаешь, Яхлевич, она мне вовсе не чужая. Я ее на своем огороде накопал. Да ври больше, как бог свят. Жена каждый год картошку сажает, хозяйственная. С бледной улыбкой сказал Марилон. Конечно, врать не буду, нарыл я утайкой. А все ж, картошка мне вовсе не чужая, а роденькая по жене. Темны извивы чужой души, и вовсе непроглядны когда тебе самому худо. Дело твое, дала бы честь предложено. «Да что ж это такое!» — сказал Марилон, мучительно морща свое маленькое безвозрастное лицо. «Значит, не отец ей куклу подарит, а чужой дядя?» — он топнул ногой, повернулся и, упираясь руками в руль, покатил прочь свой тяжелый велосипед с притороченным к багажнику мешком картошки. А ведь недаром провел он столько часов с покойным писателем. Они не разговаривали, молчали, курили, иногда пили. Но такая тишина стоит многих речей, И Марилон умел слушать молчание писателя. Неправда, что он ничему здесь не научился. Он научился чему-то более важному, чем всякая ручная работа. И какой он, к черту, Марилон? Причем тут долговязый, сухопарый, азартный ничем не обремененный француз? И тут мне будто кто-то шепнул на ухо с роду вроде бы неслышанное имя. — Николай Иванович! — крикнул я. «Сушков, погоди!» Тишина. Затем тихо и сумрачно донеслось. «Ну, чего тебе еще?» наследия Юрия Нагибина. Рассказ Марилон читал Сергей Никоненко. Режиссёр Максим Осипов. Композитор Андрей Попов. Редактор Марина Лапыгина. Шеф-редактор Наталья Новикова.